Глава 50. На следующее утро мы с графом снова завтракали вдвоем. Нинела и Лети уже успели потрапезничать и уехали на целый день домой, прихватив с собой корзинку еды, которую им приготовила здешняя кухарка. Так что нашему разговору никто не мешает. Впрочем, сразу затронуть нужную тему я не решилась. Я все еще пытаюсь убедить себя, что в принципе имею право об этом с ним говорить. «Если Нинелла узнает, что я это сделала, то сильно обидится на меня. Но, с другой стороны, если я не поспособствую налаживанию их отношений, то они так и будут злиться друг на друга, чего бы мне совсем не хотелось». «Его Величество отправляется в столицу уже завтра». «За чаем сказал мне его сиятельство». «Принц Арчибальд поедет вместе с ним». Я вздохнула. «Значит, они все-таки решились?» «Вполне понимаю ваше беспокойство, мадемуазель», — кивнул граф. «Я даже осмелился посоветовать его величеству дождаться тут гвардейцев из столицы и только потом ехать в Эмсворт. Но он отверг эту идею. Единственное, что я мог сделать, это предложить королю сопроводить его до столицы». Я уже не молот, и рука моя не так крепка, как прежде, но если нужно будет, она еще удержит шпагу. И пусть я не боевой маг, но кое-какой магией я все-таки владею. Лаборож едет тоже. И его величество хочет взять с собой в столицу раненого мага, который был в числе напавших на вас людей. Тот еще не пришел в себя, но его состояние улучшилось и доктор полагает, что он перенесет дорогу. Я также вызвал сюда еще нескольких надежных дворян из нашего графства. Так свита короля будет сильней». Я одобрила каждое из его действий. Действительно, чем больше людей поедет в столицу вместе с его величеством, тем меньше вероятность, что герцог Шантре решится на него напасть. «Его величество должен ехать не верхом, а в карете», — сказала я. Иначе, когда он будет проезжать по какому-нибудь городу или по лесу, он станет слишком легкой мишенью. — Согласен с вами, мадемуазель. Думаю, против этого его величество возражать не станет. — И нужно несколько карет, — воскликнула я, — чтобы преступники не знали, в какой именно будет ехать сам король. Если среди нападавших будут маги, они, быть может, смогут повредить экипаж даже с большого расстояния. Я была плохо знакома с возможностями здешней боевой магии, но то, что я видела, когда наш дом осаждали, произвело на меня очень сильное впечатление. «Вы совершенно правы», — поддержал меня граф. «К тому же, если карет будет несколько, пусть даже в них и не будет пассажиров, может повлиять на решение наших противников. Они-то не будут знать, что часть карет пуста». И все-таки эта поездка была слишком опасной, но мы с его сиятельством понимали, что не сумеем переубедить короля. «Пока я буду в столице», — продолжил граф, — «я прошу вас без стеснения оставаться в моем доме. И, разумеется, это приглашение касается не только лично вас и малышки Дженни, но и мадемуазель Донован и Летиции. Быть может, когда я уеду, они будут чувствовать себя здесь свободнее». Им нет никакой нужды каждый день ездить в свою усадьбу, дабы посмотреть за скотиной. Всех животных можно перевести в мои конюшни птичника-хлев. Сделать это будет совсем несложно. Я и сама так считала, и даже пыталась убедить в этом Нинеллу. Потом со временем можно будет построить новый дом. Пока же нам будет лучше воспользоваться гостеприимством ланже». То, что граф сам заговорил о Нинелле, дало мне возможность затронуть тот щекотливый вопрос, который я никак не могла выкинуть из своих мыслей. «Я не уверена, что смогу ее убедить», — вздохнула я. «Она бывает удивительно упряма». «О, да», — вдруг улыбнулся он. «Кому, как не мне, это знать». Но боюсь в том, что она относится ко мне с таким предубеждением, виноват я сам. Однажды, много лет назад, я осмелился сделать ей предложение руки и сердца, не удосужившись заранее удостовериться, что это будет ей приятно. Я полагал, что она относилась ко мне так же, как и я к ней, но я ошибся. Она не испытывала ко мне никаких чувств и ясно дала мне это понять. Я нахмурилась. Их показания, сходившись в главном в деталях, сильно различались. «Подождите, сударь, но мадемуазель Донован считает, что вы сделали ей предложение из жалости, лишь потому что посчитали нужным компенсировать ей тот титул, что ее прадед когда-то потерял. Улыбка мгновенно сбежала с его лица, и теперь он смотрел на меня с большим изумлением. «Что вы такое говорите, мадемуазель?» «Причем тут жалость? Я любил Нинеллу всем сердцем, и хотя мой отец был решительно против этого брака, я сумел настоять на своем. Я заручился-таки поддержкой родителей, и оставалось лишь заручиться согласием невесты. И знали бы вы, в каком смятении я пребывал, когда получил отказ?» «Мое сердце сжалось от сожаления». Эти двое упустили свое счастье лишь потому, что не смогли откровенно поговорить друг с другом. И, кажется, граф сейчас думал о том же самом, потому что глаза его наполнились слезами, и он торопливо вскочил из-за стола и отошел к окну. «Неужели она могла подумать, что я посватался бы к ней без любви?» Почти простонал он. «Да я никогда и помыслить не мог о другой». Он оказался недостаточно откровенен, а она слишком горда. А Ведь из них получилась бы прекрасная пара. Я тоже поднялась из-за стола. На сердце было тяжело. «Как вы думаете, мадемуазель, если я поговорю с ней об этом сейчас, она не назовет меня старым ослом?» Я совсем по-детски шмыгнула носом, изо всех сил стараясь держать слезы. Непременно назовет ваше сиятельство. Но вы все равно должны это сделать.